Глава 4. Я успела вернуться до того, как лорд Девир вышел из ванной комнаты. Бросилась прямиком к перепачканному ковру, мысленно проклиная мужчину, который не потрудился сменить обувь, прежде чем ступить на ковер. Впрочем, чему удивляться? С его характером можно было предположить, что Тристану плевать на чужой труд. Он был из тех, кто не привык заботиться о чем-то, кроме собственных интересов и желаний. Странное чистящее средство, на удивление, быстро очистило пятна грязи. И я удивленно смотрела на то, как следы словно исчезают, стоило посыпать их сверху белым сверкающим порошком. Вот бы подобное в мой мир. Подумала я, глядя, как ковер меняется просто на глазах и почти без усилий с моей стороны. Знай себе, посыпай грязные места порошком и смахивай веником в совок остатки. И все же я не успела. Дошла до двери, за которой находилась ванная комната, когда услышала плеск воды и крик полный недовольства. «Пустышка, немедленно принеси мой халат!» «Халат!» — повторила я и едва не уронила от неожиданности коробку с волшебным порошком. «Знать бы еще, где искать этот халат и какой мужчина предпочитает надевать!» Я полагала, что с его любовью к шмоткам халат был не один но вряд ли он занимал почетное место в гардеробе. Чувствуя себя глупой и недалекой, рискнула отложить порошок и веник и заглянула в ванную комнату, почти с облегчением заметив, что Тристан все еще лежит в ванне. Он услышал скрип двери и повернул лицо в мою сторону, недовольно хмуря темные брови. «Халат!» произнес он так, словно я была умственно отсталой. «Простите, милорд!» Выдавила я, ненавидя подобное обращение к этому наглецу. «Но я только приступила к своим обязанностям и еще не знаю, где что находится. А вы сами прогнали миссис Хопкинс, не позволив ей до конца мне все объяснить». Я говорила, а он медленно поднимался из воды. Мощное тело с гладкой грудью крепкими руками, широкие плечи и плоский живот... Я не могла отвести взгляд и при этом злилась сама на себя и на этого надменного мужчину, который, кажется, представления не имела стеснений. Впрочем, если я в его глазах была просто бездушным големом, то чему удивляться? Милорд все же опустила глаза. Он выбрался из ванной и подошел ко мне, шлепая босыми ногами по мрамору. Глупая пустышка. Почти с презрением бросил он. «Клэр». Поправила я и тут же застыла, наблюдая, как мужчина, толкнув дверь, вскинул руку. Я отпрянула в сторону, не понимающе глядя на Тристона, и старалась не опускать взгляд ниже положенного уровня, когда увидела, как он шевельнул пальцами, словно рисуя шар, и на меня повеяло легким ветерком. А затем что-то белое и огромное промеркнуло перед глазами, заставив меня приоткрыть рот от удивления, когда к руке Тристона подлетел халат. Я неловко оглянулась, увидев, что дверь спальни открыта, и халат явно проделал этот путь сам. Вот только подобному не была готова и отступила на шаг, ощутив, как под ногой что-то неприятно хрустнуло. Веник! Я наступила на него не иначе. Девир накинул на плечи халат и завязал пояс, даже не взглянув в мою сторону. Затем опустил взгляд на ковер и скривил губы. «Вижу, тебя весьма плохо обучили, Клэр. Ковер еще не дочищен». Его взор скользнул туда, где я аккуратной кучкой свалила всю его одежду, и недовольство лорда стало еще сильней. «Немедленно отнеси вещи вниз и почисть. Мне уже жаль, что я потратил на подобное недоразумение деньги». «Сейчас, господин». Сжимая руки в кулаки, метнулась в сторону одежды. Мне хотелось крикнуть ему, что из нас двоих недоразумением является он, а не я. Так как я совершенно ничего здесь не знала. И как я могла что-то сделать быстро, если понятия не имею, где что лежит? Мне же нужно время для адаптации. Пошевеливайся и заодно спустись на кухню. Я желаю позавтракать. Он сверлил меня недовольным взглядом, пока сгребала в охапку одежды. И продолжал смотреть вслед, когда уже стоя у двери отчаянно нащупывала дверную ручку. Мысли о том, чтобы помочь мне, у него явно не было. А я, как назло, не могла открыть проклятую дверь, когда она отворилась сама. Ахнув от радости, я посмотрела вперед и увидела блондина, того самого, который присутствовал на торгах и, кажется, пытался отговорить Девира покупать меня. Серые глаза незнакомца устремились ко мне, изучая. Легкая усмешка тронула его губы, и я на секунду позволила себе полюбоваться мужчиной. Он был одного с тристоном возраста, возможно, младше или старше на год, утверждать точно не возьмусь. Такой же стройный, красивый и ухоженный, но как на мой вкус намного приятнее благодаря тому, что смотрел на меня без уничижающего недовольства и презрения. «Милорд!» Спохватилась я, догадавшись, что стоит поклониться гостю хозяина. «Мисс?» Он ответил учтивым кивком, и я посторонилась, давая ему пройти внутрь. «Арман», — произнес Дейвир, — «рад тебя видеть. Позавтракаешь со мной?» «Не откажусь», — отозвался мужчина, а я поняла, что не ошиблась, изначально предположив, что именно этого парня звали Бегли. А значит, его родственник занимал высокое положение в Академии, если верить словам миссис Хопкинс. «Пустышка жива на кухню», — скомандовал тристон «Вещи почистишь после. Сейчас нам нужен завтрак. На кухне передашь-то все как обычно, они знают мой вкус». «Да, милорд». Я заставила себя поклониться и шагнула к двери, заметив, что арман придержал их для меня. Невольно взглянув на молодого мужчину, ощутила, как сердце забилось чаще, а он лишь улыбнулся и взглядом велел поторопиться. «Я сказал «Живо!»» — донеслось в спину уже откровенное недовольство. Я предала себе ускорение, но успела услышать до того, как закрылась дверь, как Арман посетовал. «Ну и что ты злишься с утра пораньше?» И дверь отрезала от меня ответ Девира. Впрочем, я могла бы прислониться ухом и подслушать, но не стала делать этого по одной простой причине. Мне было все равно, какого мнения бы мне Девир. Вряд ли он умеет относиться хоть к кому-то по-хорошему. Но вот тот факт, что Тристо над одним движением руки заставил халат пролететь из спальни в ванную комнату, меня удивил. И торопливо пробегая коридор, я уже поняла, что мир, в который я попала, был наполнен магией чего еще сильнее захотела поговорить с миссис Хопкинс и получить ответы на вопросы, которые только множились, пока, увы, не находя ответов. Что и говорить, увидев меня снова на пороге своего кабинета, женщина закатила глаза, но, к моему удивлению и радости, спокойно встала из-за стола, едва взглянув на груду вещей, которые я продолжала держать в руках, после чего произнесла «Оставь здесь пока. Милорд же послал тебя распорядиться насчет завтрака. «Как вы угадали, госпожа?» Проговорила я, но она лишь покачала головой, пока я сваливала одежду лорда де Вира на один из стульев в кабинете. «Идем. Я представлю тебя остальным слугам, чтобы имели представление, кто теперь работает на лорда Тристона», сказала она. Так мы снова очутились на кухне, где, как оказалось, в этот момент завтракали те и слуг, с кем я еще не была, шапочно знакома. А теперь все собирались за длинный столом в общей как я поняла, для прислуг столовой. «Тильда», — проговорила миссис Хопкинс, когда взгляды завтракавших обратились к нам. «Лорд Девир желает позавтракать, так что будь любезна, приготовь все то, что он обычно ест с утра». «Ой», — вспомнила я, — «у милорда в покое гость, лорд Арман». Экономка поняла все правильно и добавила. «Завтрак на двоих, Тильда». Из-за стола поднялась полная женщина. Одета она была так же, как и остальная прислуга, с той лишь разницей, что на ее плече была золотая лента. Видимо, какой-то отличительный знак. «Остальным хочу представить нашу новенькую». Миссис Хопкинс подтолкнула меня ладонью в спину, заставив выйти вперед. «Это Клэр, горничная лорда де Вира. Я сделала то, что должно было походить на неловкий книгсон и получила в ответ кивки после чего прислуга продолжила завтракать, словно ни в чем не бывало. А я пробежала пробежалась взглядом по склоненным головам, узнав в одном из присутствующих дядюшку Сома. Мужчины ели, сидя рядом с женщинами, и это немного обнадеживало. Я насчитала более двадцати человек, но, возможно, это были не все работники. «Пойдем. Пока Сильда занимается приготовлением завтрака, я покажу тебе, где у нас чистят одежду для господ». Заявила экономка и вышла из кухни. Я поспешила за ней, следуя на расстоянии шага позади. Мы вернулись в кабинет экономки, где я забрала вещи Тристона и последовали в другой конец дома, оказавшись в просторном помещении, где я увидела множество котлов и столов для глажки и сушки белья. «Господа адепты, конечно, могут магии привести себя в порядок», показывая, как работают приспособления в подсобке, говорила миссис Хопкинс. «Но сама понимаешь, Клэр. «Они этого не практикуют, и слава богам, иначе у нас не было бы работы», – женщина улыбнулась. «Бытовая магия – самое слабое из существующих видов магии». «Знаете ли, госпожа, до того, как я попала сюда, магия для меня была не более чем сказкой», – решилась на признание я. Экономка замерла и почти с минуту стояла неподвижно, глядя на меня и я почти успела пожалеть о вырвавшихся словах. Но они, как говорится, не птица, назад не вернешь. Осталось лишь надеяться, что женщина захочет мне помочь, даже узнав правду. «Хочешь сказать, что ты не из нашего мира?» спросила она тихо. «Да, госпожа, именно это я и пытаюсь объяснить», — выпалила я. «Я жила в своем мире». «Совсем другом, отличном от вашего. У нас не было магии, и все блага цивилизации основывались на технике и прогрессе. Мобильная связь, машина на бензине, самолеты в небе». Проговорила и оборвала себя на полуслове «Я не понимаю того, что ты говоришь», — быстро ответила женщина. «И никак не могу взять в голову твое признание. Только советую пока никому не рассказывать об этом». «Так вы мне верите?» Приободрилась я. Скорее склонна верить, но подозреваю, что ты просто сломана. Мне даже дурно стало от этого слова. Да что они все заладили, сломана да сломана. Я живая. Я человек, а не какой-то там глиняный болванчик. Мне кажется, вы ошибаетесь, госпожа Хопкинс. Я выступила вперед, вскидывая руки. Я никакой не голем. Я чувствую душу, хочу есть и испытываю эмоции, а в моих жилах течет кровь. Понимаете? Кровь!» Миссис Хопкинс приподняла загадочную бровь и шагнула ко мне. «Живая?» — спросила она. «Ты обыкновенный голем, Клэр. Просто сломанный. Обычно существа, подобные тебе, не так общительны и не так импульсивны. Ты знаешь, как вас создают?» «Меня не создавали!» сорвалась я. «Меня родила женщина, так же, как производят на свет остальных детей!» «Да?» Я не заметила, как в ее руке появилась связка с ключами, и среди этих ключей нашелся подвесной раскладной ножик, почти похожий на брелок, какие любят вешать на браслетики мужчины моего мира. «Позволь свою руку!» проговорила женщина, и прежде чем я успела хоть что-то возразить, Она схватила меня и полоснула по коже лезвием, заставив взвыть от боли. Я вырвала руку из с захвата экономки и посмотрела на место раны, где по всем правилам должна бы потечь алая кровь, но вместо этого увидела лишь тонкий разрез, который начал стремительно стягиваться. А уже через несколько секунд кожа была такой же гладкой и чистой, как и прежде. Не в силах осознавать увиденное, отступила назад. Зацепилась за что-то ногой и едва не повалилась на пол, рухнув плетеную широкую корзину, наполненную постельным бельем. А миссис Хопкинс встала надо мной и произнесла. «Что и требовалось доказать, Клэр. Ты голем?» «Нет!» — закричала я отчаянно и попыталась встать, но отчего-то лишь забарахталась, молотя ногами и руками по воздуху. «Отчаяние затопило меня!» Я не хотела верить ни словам экономики ни своим собственным ногам, потому что чувствовала себя живой, как никогда. «Дай руку, Клэр!» Миссис Хопкинс протянула ко мне руку и как-то по-доброму улыбнулась. «Я очень хотела бы поверить тебе, но даже если ты попала в это тело из другого мира, то, признаюсь, ты не могла бы выбрать хуже, чем наполнить собой голема. Я замерла, перестав дергаться, и только после этого смогла самостоятельно выбраться наружу, игнорируя руку экономки. «Кто такие големы, госпожа?» Стараясь хранить спокойствие и больше не срываться, спросила я. «Вы можете рассказать мне хотя бы это?» «Почему нет?» Она передернула плечами. «Существа, созданные магами». Прежде лепили тебе подобных из глины, но такие слуги были хрупкими и недолговечными. Тогда маги-стихийники решили улучшить големов. Вот так появилась тыклер и существа вроде тебя». Она посмотрела мне в глаза, продолжая. «Маги земли создавали идеальное тело. Маги воды наделили его способностью быть гибким и не рассыпаться». Маги воздуха дали лёгкость походки и наполнили лёгкие. А огонь закалил тела и вдохнул в них жизнь. Остальное же закончили маги-бытовики. Вот так появились идеальные слуги, хотя вы стоите достаточно дорого, чтобы вас могли позволить себе только состоятельные люди. Я ошалело смотрела на неё. В висках пульсировала одна мысль. Я... Не голем. Я живая. Маг, купивший голема, должен поддерживать в нем жизнь, проговорила экономка. Для этого он делится своей силой, вливая ее в существо. Сам голем долго без магической поддержки не просуществует, начнет разрушаться, хотя и медленно. Невольно вспомнив торги и то, как девушек в каком-то смысле целовали их хозяева, я теперь поняла смысл этого ритуала оказавшегося мне сейчас отвратительным. Не чувствовала я в себе этой нехватки магии, а представить, как Тристан делает это со мной, не могла, отрицая очевидное. «Но разве големы хотят есть?» — вспомнила я про свой бунтующий желудок. «Хотят и едят», — кивнула женщина. «Только не обычную пищу». У нас в Академии достаточно существ, подобных тебе, Клар. Вот сейчас отнесешь завтра господам и поешь сама. Заодно и увидишь, чем питаются големы. Получалось, одной магической подпитки нам было мало. Я вздохнула, пытаясь разложить информацию по полочкам в своей голове. Но пока душа бунтовала против такой истины, Отказывалась принимать ее и верить в то, что я попала из своего живого и родного тела в это нечто, что даже не является человеком. «Плохо, если все то, о чем ты рассказала, правда». Миссис Хопкинс смерила меня взглядом. Я видела, что она пытается поверить мне и не может. «Душа не способна выжить в подобном теле», — добавила она. «Я, конечно, не сильно разбираюсь при мудростях магии и переселении душ, Но если все обстоит именно так, а не иначе, тебе стоит обратиться к профессору Бломфельду. И если кто-то и сможет понять и помочь, так это только он один. «Кто он такой?» — спросила я. Миссис Хопкинс улыбнулась. «Один из самых уважаемых преподавателей в академии», — ответила она. «Я уверена, он, как благородный и весьма отзывчивый человек, выслушает даже голема и постарается помочь. «Особенно, если убедиться в правоте твоего рассказа». «А как его найти?» Тут же хватило из-за слова экономки. «Полагаю, завтра, когда начнутся занятия, он прибудет из своего родового поместья. Бломфельд-Холл находится неподалеку от Академии, и господин профессор на каждые выходные удаляется туда на отдых». Пояснила миссис Хопкинс и почти сразу добавила. «Ну, довольно разговоров. Полагаю, кухарка уже приготовила завтрак. А лорды Эвир из тех, кто любит ждать, и уж тем более, не из тех, кто станет есть остывший завтрак. Она указала мне на двери, и я поплелась к выходу, жалея, что так мало смогла узнать у женщины о том, куда попала. Впрочем, миссис Хопкинс была всего-навсего экономкой. А вот ее слова о некоем профессоре Бломфельде меня заинтересовали, и я поставила себе жирным пунктиком, отыскать этого человека и обязательно поговорить с ним, тем более, что он, со слов миссис Хопкинс, был вполне адекватным человеком. «Тебе не стоит пока говорить то, что рассказала мне, лорду Тристону», уже когда подошли к кухне, проговорила экономка. «Кто знает, как он отреагирует на подобное замечание?» Я не ответила, но понимала всю правдивость ее слов. «Завтрак для лорда де Вира С порога услышала я. И даже не успела толком выйти на кухню, как мне в руки всучили под нос, кстати, довольно тяжелый, и велели. «Иди осторожно и не урони чайник! Милорд любит крепкий и горячий чай на утро!» Я посмотрела на Тильду, а затем перевела взгляд на миссис Хопкинс. Последняя кивнула, проговорив. «Ступай. Мы еще поговорим, Клэр, на неделе» когда господа на занятиях услуг всегда есть свободное время вздохнув покрепче сжала под нос и развернувшись спиной кухня направилась назад уже мысленно представляя себе картину подъема по длинной лестнице к покоям так называемого господина после завтрака у меня появилось свободное время Тристан де Вир с видом закоренелого рабовладельца широким жестом отпустил меня, стоило расставить еду с подноса на столе. Я разлила чай, после чего Милорд сообщил, что я могу отдохнуть, и он позовет меня, если понадоблюсь. Так я снова оказалась на кухне, предвкушая сытный завтрак. К тому времени, как я спустилась вниз, мой живот буквально прилип к спине, а в обеденном зале, предназначенном для слуг, за столом сидела только три девушки, весьма похожих на меня. Големы. Я это сразу поняла, когда увидела кукольные лица и немного глуповатые улыбки. «Клэр, ты вовремя!» Нас кормила все та же Тильда. Сейчас повариха суетилась у очага, но довольно проворно добавила дополнительную миску, предназначенную для меня, велев садиться за стол. «Новенькая?» спросила меня одна из девушек. Она была очень мила, но от меня отличалась только цветом глаз и волос да нарядом более приличного кроя, чем мой собственный. «Да», — проговорила я, — «меня зовут Клэр». «А я Ориса», — представилась девушка и широко улыбнулась. «А я Элина», — поспешила назвать свое имя еще одна из големов. «Надин», — добавила третья и тоже улыбнулась, словно под копирку. «Завтрак, девушки!» Цильда подошла к столу, держа в полотенце ручку тяжелой кастрюли. Зачерпнула из нее густого варева и опрокинула половник в первую из У меня даже лицо перекосило от вида того, что нам предложили на завтрак. Я ошеломленно смотрела на дымящееся нечто, пахнувшее землей. «Что это?» Проговорила я, борясь с подступившей тошнотой, когда Ориса зачерпнула ложкой варева и отправила эту гадость в рот с блаженным видом. «Аранская глина!» Восхищенно ответила на мой вопрос Надин. Она в нетерпении схватила тарелку со стола и протянула навстречу половнику. Горячая жидкая грязь шлепнулась неприятным комом, и девушка тот час принялась за еду. То же произошло и с Элиной. Големы радостно жевали, А я сражалась с рвотным позывом, тревожившим мой бедный организм, когда половник оказался в опасной близости от моей тарелки. «Вот и что делать?» — невольно спросила себя. «Отказаться и не есть эту дрянь, тем более что никакого аппетита у меня прекрасная аранская глина не вызывает. А напротив, но я тогда рискую привлечь к себе внимание. И все же, что делать?» Ешь, Клэр, посоветовала мне Надина, близнув губы, испачканные в грязи. Тильда очень хорошо ее готовит. На родниковой воде. В желудке что-то запротестовало. Но не против родниковой воды, а против этого месива, которое лично я бы назвала не блюдом, а просто подогретой грязью. Нет, определенно, это я есть не стану. «Не знаю, что прежде употребляла КЛР, но я никак не могла ощутить себя големом. Только как попросить нормальной человеческой еды не выдать себя?» Отодвинув от себя тарелку, встала. «Ты куда?» Удивленно посмотрели на меня новые знакомые. Но я качнула головой, ответив, «Сейчас вернусь». И сама прошла через зал прямиком на кухню, решив поэкспериментировать. Быть такого не могло, чтобы мой организм принимал грязь. Я хотела съесть что-то нормальное, чтобы знать правду. На кухне удалось пройти мимо копошившихся слуг. Незаметно стащив кусок хлеба, так кстати оказавшегося на столе, спрятала его в складках платья и пошла дальше, приметив дверь в конце помещения. Как оказалось, она выходила на двор. Задержавшись на ступенях, вдохнула свежий воздух ощутив, как ветер дернул меня за волосы. Вниз сбежала, не обращая внимания на холодные прикосновения почти зимнего воздуха. А хлеб откусила, уже оказавшись за углом дома, сама себе в тот миг напоминая голодную воришку, стащившую еду. Хлеб был уже холодным, но я приготовилась к тому, чтобы почувствовать привычный вкус, а вместо этого ничего не почувствовала. Напротив... Проглотив первый же кусок, ощутила, как он возвращается назад. Мое новое тело взбунтовалось. Такая еда ему была непривычна, и я в миг схватилась за живот, чувствуя, как первый спазм выталкивает неприятную пищу назад, исторгая ее вон. Меня скрутило сразу за углом. Ухватившись рукой за стену, отдышалась, почти плача. Слезы были. Они текли по щекам так, словно я была прежней собой. Вот только попав на губы, оказались безвкусными. Не солеными, а просто водой. Возможно, той самой родниковой, на которой замешивали глину для завтрака. От отчаяния хотелось выть диким зверем. Я не выдержала. Запрокинула голову к пасмурному небу и закричала. Наверное, в огромном здании многие услышали этот крик. И что более всего меня удивило, так это то, что мне в ответ откуда-то издалека раздался рев. И он явно не принадлежал человеку. Будто какой-то зверь, огромный, хищный, поддержал мой крик, полный боли. «Кто это?» — проговорила я тихо. Качнулась в сторону, отрываясь от стены и вслушиваясь, не повторится ли загадочный рев. Но нет. Вокруг меня царила тишина, если не считать тихого сопения ветра. Но кто мог так реветь? Что за существа обитают в этом мире, способные на подобные звуки? Я поежилась, обхватив плечи руками, едва не рассмеялась, сообразив, что испытываю холод. Вот тебе и голем. Как поесть нормально, так нельзя. А как на двор выйти, да без теплой одежды, так сразу зябко. Ох, не продумали это, господа маги, не продумали. Клэр, раздался голос в тишине, где ты? Я вышла из-за угла и увидела Тильду, которая выглядывала из-за двери, осматривая пустой двор. Здесь, отозвалась вяло. Остатки хлеба я уронила на землю, но уже не жалела об этом. В голове лишь пульсировала мысль о том, как долго я смогу продержаться без еды. «А вот ты где!» Женщина увидела меня и поманила к себе. «Только что звонил в колокольчик твой господин. Скорее ступай к нему, иначе лорд девир может разозлиться». «Ну и пусть», — подумала я с каким-то отчаянием. «Разозлится и разобьет меня, как глиняный кувшин. Потому что не хочу, не желаю жить вот так». Но, несмотря на подобные мрачные мысли, ноги понесли меня к Тильде. Я поднялась по ступенькам, и женщина зашла внутрь, пропуская меня через порог. «Быстрее!» – заторопила она меня. Не возражая, направилась дальше. Мимо кухни и обеденного зала, где остывал в тарелке мой грязный завтра.